Глава 21. Учеба продолжается и неожиданный гость. Шувалов выглядел весьма расстроенным. Как-то его привычный напор и задор временно исчезли. Я даже не узнавал его. Наверное, тяжело ему было узнать, что мы выжили. Даже как-то жалко бедолагу стола. Но он держался. В целом, День пролетел быстро, учитывая, что среда с боевыми искусствами и физкультурой после обеда была достаточно разгрузочным днем. Последующие дни даже пересказывать смысла не было. В четверг на Монстроведении наш куратор объявил, что отряд Кента Каядзаки автоматом получает зачет по предмету. Ректор не обманул насчет плюшек, однако. Так что, несмотря на зачет, мы все равно решили участвовать в последнем декабрьском рейде. Все-таки становиться сильнее необходимо, а любой подобный рейд – энергия для развития. Мне показалось, что Шувалов даже немного удивился, когда я сообщил ему о нашем желании участвовать. «Вот интересно, он, наверное, опять будет планировать от меня избавиться?» Ведь то, что произошло на z 208 явно не заслуга Шувалова. Не думаю, что он так мог все подгадать. Вот спросить бы Януса, но она пока не появлялась. В общем, жизнь пошла своим чередом. Так пролетели следующие две недели до нового рейда, который должен был состояться накануне соревнований. В честь мероприятия нас даже отпускали с учебы. То есть практически всю следующую неделю мы будем тусоваться в Центральном. Чтобы жизнь медом не казалась, всех участников турнира четырех буквально заставили экстерном сдать все зачеты и экзамены. Очень порадовало, что я, пусть и с некоторым трудом, но справился. В отличие от своих друзей, Я в школе-то не учился, и готовили меня к Академии всего два месяца. Так что вполне могу испытывать гордость за себя. За все время дядя Акура Каядзаки меня не доставал. Нет, пару раз написал что-то в стиле «Как дела?», ну и получил ответ в стиле «Нормально», на чем, видимо, и успокоился. Но вот с Мидзуки я имел весьма откровенный разговор который несколько изменил мои планы. Встреча прошла достаточно неожиданно. Появился наш преподаватель общей магии Танака Мота. Причем пришел он не один. Честно говоря, я реально удивился, увидев рядом с ним Каруса Мусан. Доктор выглядел каким-то постаревшим и имел какой-то унылый и затравленный вид. кента «Я так рад тебя видеть», — признался он, когда мы уселись за столом в номере. «Уж и не думал, что ты жив. Мне даже немного стыдно стало. Я ж к нему относился, мягко говоря, плохо, а тут вон оно как. Клистерная трубка оказался с яйцами. Ну, все бывает». «Я тоже рад», — ответил ему. И не соврал. «В нынешней ситуации однозначно рад». «Но как у вас получилось попасть в академию?» Я недоуменно взглянул на профессора. «Пришлось постараться». Невесело усмехнулся тот. «Но господин Розумовский очень лоялен к тебе, Кента, поэтому в качестве исключения разрешил пожить Карусаму в моем доме до Нового года. Ну и понятное дело, инкогнито». «Знаешь, Кента...» После небольшой паузы задумчиво произнес он. Мы немного пообщались здесь с уважаемым Карусаму Сан. Думаю, что тебе стоит его выслушать. Как будто, блин, я его нахрен должен послать. Понятное дело, выслушаем. Говорите, Карусаму Сан, улыбнулся я доктору. Спасибо вам за предупреждение, а то мне Акура писал. Я хоть знал, что от него ждать. Ну и Каору с Масаки помогли, конечно. — Акура тебе писал? — нахмурился Карусаму. — Да, а что? — А почему мне не сказал Кента? — укоризненно заметила Мидзуки. — Я бы отцу сообщила. Раньше бы встретились. Мы же не чужие люди. — Да, молодой человек. — важно кивнул танакасан сан То, что я вам говорил на том ужине, на котором мы первый раз встретились, все правда. Я никогда не делаю скидок своим курсантам, даже если они родственники моих хороших друзей. Но протекция в занятиях одно, а вероломство по отношению к моему личному другу, возглавлявшему род Каядзаки, совсем другое. Род мота на вашей стороне, Кента. И он не признает притязаний Акура Каядзаки. Но вроде император назначил дядю временным главой, осторожно возразил я. Разбирательство вроде идет. Императора ввели в заблуждение, нахмурился Мото. У меня есть хорошие знакомые во дворце. Я уже начал действовать. Мы накажем узурпатора убившего твоего деда, Кента. Не сомневайся, и не только мой род участвует. Большая часть родов Курасавы против Акура-сан. Если обеспечим невмешательство вмешательство императора, то мы исправимся. Вышвырнем убийцу с нашей планеты. Ого, сколько пафоса! Глаза горят, губы сжаты. Вот, честно говоря... Не узнаю я хладнокровного Танакамота, совсем не узнаю. Что, блин, с ним? И что тебе писала кура? спросил Карусаму. Соболезнование по поводу смерти деда выразил, хмыкнул я. Ну и на похороны пригласил. Хорошо, что вы, Карусаму-сан, мне раньше написали предупредили. На каникулы даже не знаю, есть ли смысл туда ехать. Я вопросительно взглянул на профессора. Хорошо, что не поехал на похороны. По губам того проскользнула легкая улыбка. Точно не вернулся бы. Твой дед все понял бы. Но, скорее всего, дядюшка не успокоился. Наверное, запрос в академию прислал. Именно, фыркнул я. Но ректор отказал. Так что поговорили мы с родственником по душам. — И он не удивился твоему отказу? — спросил Карусаму. — Ну, и я же не в лоб ему все сказал, — улыбнулся я. Вот как раз на ректора сослался, рейд на носу, в общем, отмазался, старался быть убедительным. Но вроде он поверил. — Надеюсь, — кивнул профессор. Хотя то, что я слышал об Акура, говорит о том, что он хитрый двуличный тип. Вот что, Кента. Он строго взглянул на меня. Насчет каникул. Я так понимаю, ты рассматривал какие-то другие варианты? Остаться в Академии? Можно и так. Пожал я плечами и решил не говорить о варианте поездки в Российскую империю. Чё-то мне кажется, что народ может отреагировать неадекватно. Но, надеюсь, ты хочешь отомстить за деда и вернуть то, что принадлежит тебе? На меня уставились три пары глаз. Хочу, — коротко ответил я, спокойно встретив их вопросительные взгляды. У вас, гляжу, уже есть план? Троица переглянулась. Есть. «Но его надо немного доработать еще», — ответил профессор. «Ну, понятно. То есть они нифига не готовы. Тогда, может, введете в курс дела?» «Ну, сильно в подробности ударяться не хочется», — поморщился тот. «К тому времени, как вы вернетесь после соревнований, мы еще раз соберемся. Если коротко...» то сейчас подготовкой восстания на Курасаве занимаются роды Ватанабе и Накамура. «О, точно знаю их!» — с главами родов и отцами Кауру и Масаки общался. «Мы выступим 1 января. Надеюсь, нам удастся добиться от императора обещания не вмешиваться в наш спор. Ну а так все просто». Одновременная атака по всем направлениям и уничтожение Акура Каядзаки, после чего у императора не будет выхода, кроме как признать тебя, Кента, законным наследником. «Император даст такое обещание?» – засомневался я. «Думаю, даст. На самом деле он мудрый человек. В отличие от его советников, которые как раз и нечисты на руку. Хорошо еще, что при императорском дворе остались здравомыслящие и честные люди, которые готовы помочь. Надеюсь, что он знает, что делает. Кстати, взгляд профессора вдруг стал острым. Вся Академия буквально гудит от триумфального возвращения твоего отряда из Рейда. Все хотел улучить момент и выслушать твой рассказ. Вот подвернулся случай. — Да, я тоже слышал. Поддержал его Карусаму. — Очень интересно. — Разве вам не рассказывали? Удивленно осведомился у профессора. «Немного», — кивнул тот, — «но в изложении нашего декана Томи Мизура звучало как-то чересчур кратко». «Да, Кента, пожалуйста, расскажи». Жадно посмотрела на меня Мидзуки. «Хм, ну можно. Только вот я просто выдал ту же версию, что и ректору». Что-то предостерегало меня от откровенных разговоров с присутствующими. Профессор ее воспринял скептически, в отличие от Медзуки и Карусаму, слушавших меня с открытыми ртами. Понятно, ректора, в принципе, версия устраивала. Деканам, похоже, было безразлично. А вот господину Мота не пришлась по душе. Все же умный мужик. Случайный портал на планете Адер, который перенес вас точно в базовый лагерь. Слегка нахмурился тот. Кента, мы твои друзья. Ты можешь говорить все прямо, не бойся. Ты что-то скрываешь? Ага, сегодня друзья, завтра нет. Ну его нахрен. Такие предложения. «Ничего я не скрываю», — возмутился я, — «всё как есть. А почему активированный, почему в базовый лагерь, мне откуда знать? Чудом спаслись, а с остальным пусть ученые разбираются». «Хм...» — кашлянул мой собеседник явно недовольно. «Но, судя по всему, проявлять излишнюю настойчивость не решился». К тому же на помощь мне пришли два других слушателя. ⁇ Папа, ну что ты к нему пристаешь? ⁇⁇ возмущенно заметила Мидзуки. Кента чудом выжил. Радоваться надо, а не искать какие-то подводные камни. ⁇ Да, Кента, тебе действительно невероятно повезло ⁇ Поддержал ее карусаму. Поздравляю. После моего ответа наш разговор как-то свернулся, и через полчаса мы распрощались. Юки пока в наши планы решили не посвящать. Меня еще раз предупредили, чтобы я был осторожен и не рисковал понапрасну. Карусамусан с профессором удалились, а мы остались вместе с моей репетиторшей. И надо признать что сегодня девушка была особо страстной. Но вот, наконец, настал день рейда. Кстати, перед ним меня вновь вызвал Разумовский и уточнял, зачем мы идем в рейд, если всем поставили зачеты. Что, мол, не надо рисковать перед турниром, а у нас в группе аж три участника и все такое прочее. Честно говоря, не понял, с какого перепуга он вообще затеял разговор. Но я просто заявил, что мне, как и моему отряду, надо развиваться. В результате ректор отпустил меня с явным недовольством. А я реально задумался, с чего вдруг он воспылал ко мне такой любовью. Что касаемо самого Рейда то ректор явно принял меры. Количество охотников было увеличено, и с каждым отрядом шли аж двое. Планета, выбранная для Рейда, называлась z 012 Да воображением здесь явно не страдали. И оказалась холодной. Средняя температура минус 15 по Цельсию. Но, учитывая, что наши мехи помимо встроенного кондиционера, имели что-то вроде небольшой печки, в принципе не страшно. Командиром охотников сегодня был русский Лев Большаков. И первым делом он, проигнорировав слегка побагровевшего Шувалова, перед традиционной приветственной речью отвел меня в сторону и предупредил, что он в курсе, И разговаривал и с Трентоном, и с Мелвином. И что сегодня у нас будут лучшие кураторы, которые не допустят. Чего именно не допустят, он не сказал. А переспрашивать я не стал. Наши кураторы оказались молчаливыми братьями-китайцами Ри и Во Тонг. Из базового лагеря, который расположился прямо на огромной снежной равнине, Мы вышли в разные стороны. Сегодня нам выпали снежные черви. Вот блин. После прошлого раза я заработал легкую боязнь, но пришлось преодолевать себя. Нельзя показывать страх. Мы даже нашли себе нового портальщика, точнее портальщицу. Помогла Булатова которая, по-моему, знала всю русскую диаспору в Академии. Новым приобретением оказалась Оксана Долгорукая. Худенькая и миниатюрная черноглазка. Весьма симпатичная девушка с коротким коре каштановых волос и задорной улыбкой, которая мне сразу понравилась. Что-то в ней было такое позитивное, что ли... Ну, а Мария сообщила всем, что она третья дочь князя Долгорукова, начальника канцелярии Его Императорского Величества. Типа ее папа не слабая шишка из топ-десяти родов Российской Империи. Вела себя Оксана вполне естественно. Нос не задирала, приказы выполняла. Правда, Булатова мне шепнула, что Долгорукова явно неровно дышит Кента Фуда. Но в Академии, как я знал много кто, неровно дышит к моему сценическому альтер-эго. Но как портальщица, опять же, по заверениям Булатовой, она была знатная. Я вот, честно говоря, вообще бы никого не брал. Со своими бойцами мы типа уже и огонь, и воду, и медные трубы прошли. А тут новичок. К тому же все остальные повязаны общей тайной. Не могу я пока нашей новенькой доверять. Но здесь мне пришлось поверить Марии, которая буквально поклялась, что Оксана правильная девочка, и ей можно доверять. В общем, посмотрим. Бой начался километрах в трех от лагеря. Погодка была, как в моем мире сказали бы, Лыжная. Яркое солнце, морозец, хрустящий наст. Снег оказался совершенно нерыхлым, а напоминал твердый асфальт. Противник выбрался из-под наста, пробив его и сразу бросившись на нас. Хорошо, что мы были готовы. Снежные черви представляли собой аналог того самого огненного червя, из-за которого погибли Меньшикова И наш прошлый куратор. Но только вместо переливающегося огнем чешуйчатого тела состекающим стекающим с него пламенем, Оно было покрыто ледяной коркой, Продолговатая голова с широкими челюстями, С впечатляющим набором острых зубов, Глаза два багровых уголька, Наполненных животной ненавистью И вселенским голодом. Мы вроде проходили три вида — земляные, огненные и снежные. У снежных было ледяное дыхание. Не менее неприятная вещь, чем огненная. Сегодня все прошло гораздо легче. Сразу несколько огненных магов в отряде давало нам приличное преимущество. Мы банально засыпали тварюгу огненными заклинаниями. Практически повторился прошлый бой. Мы также методично выбивали из него жизнь. Встали полукругом, оставив на заднем плане эолог и целительниц, которым теперь присоединилась Булатова в качестве страховки. Ее воздушные атаки сильного урона противнику не наносили, так что пусть щиты поддерживает. Тактика ничем не отличалась от прошлой. Только теперь братья-охотники предельно внимательно следили, чтобы не вылез еще какой-нибудь гад. Видимо, им не хотелось повторить судьбу собрата и потерять кого-то из нас. Главное было не подставиться под ледяное дыхание противника. Оно пробивало наши огненные щиты эффективнее, чем у огненного червя. К счастью, новый гад не вылез а мы вполне спокойно и методично забили нашего противника. Кстати, на Снежном Черве пламенное оружие Трубецкого и Долгорукой работало не в пример лучше, чем на Огненном. В общем, монстр был обречен. После его гибели наступили традиционные пару минут наслаждения от вливавшейся в нас энергии. После чего мы вернулись к весело наблюдавшим за нами охотникам. Получив одобрение от наших кураторов в связи с успешным выполнением первого задания и отдельную похвалу нашим слаженным действиям, мы уже собрались на второй раунд. Но тут выяснилось, что те явно не горят желанием куда-то нас еще вести. «Не стоит рисковать!» — сообщил мне один из них. «Все равно мы поставим высокий балл!» «Да и, как слышал, зачет вы сдали!» — добавил второй и уже шепотом произнес, обращаясь лично ко мне. «Я, конечно, все понимаю, опыт и тому подобное, но мы вам его нагоним, клянусь братством!» «А на сегодня давайте закончим!» Он сделал небольшую паузу и еще понизил голос. «Меня лично просил наш командир не затягивать. Давайте не сегодня Мм «М-да, спорить и настаивать я не решился, хотя и отряд был немного разочарован таким быстрым завершением рейда. Я повернулся к своему отряду. Судя по их взглядам, Они явно были разочарованы и не отказались бы от продолжения. Однако спорить с охотниками не стал. Слишком уж они упертыми выглядели. Поэтому мы просто вернулись в лагерь. Как ни странно, сегодня все прошло на удивление тихо и мирно. Никаких дракинов или прочей хрени, если не считать ворчания русских на тему того, что можно было еще опыта поднабраться. А через час мы уже вернулись в академию. Какой-то тухлый рейд получился».